не Нетрудно представить себе последствия подобного положения вещей. Наука окаменела и задыхалась в тисках пустой формалистики. Везде, ни в одних только низах, царило невероятное невежество. Господствовали дикие суеверия. Угнетенные и покоренные ортодоксией умы склонялись к тупой покорности и резиньяции, нашедшим, особенно в Германии, свое выражение в пиеттиизме, доведенном до крайности. Резиняция, покорность судьбе, смирение, безропотность. Пиеттиизм, набожность, строгое благочестие, часто лицемерное. Пиеттизм был последствием тридцатилетней войны, отражением в религиозной области ужасной нищеты, вызваны этим кровавым бичом немецкой нации. В лице пиетизма немецкое бюргерство заявило во всеуслышне о своем банкротстве. Оно хотело иметь дело уже не с землей, а только с небесами. Меры же абсолютизма, воцарившегося после 30-летней войны, не могли освободить душу народа от этого кошмара. Напротив, абсолютизм старался еще закрепить его так что в продолжении более чем столетия масса совершенно отчаивались что на земле когда нибудь зайдет лучшее будущее земля стала долиной скорби религиозные общины братьев и сестер всюду возникавшие в XVII веке эти похотливые отпрыски сектантства были продуктом этого всеобщего отчаяния было бы необычайным чудом, если бы в такой политической и социальной обстановке остался неподкупленным хотя бы какой-нибудь один орган государства. А таким органом государства был последний ночной сторож. И, конечно, такое чудо не произошло. Так как каждый чиновник покупал свое место, то пользоваться его услугами Можно было тоже только за деньги. Отсюда само собой вытекало, что ограничимся лишь областью правосудия. Оберегались всегда права того, кто больше платил. Поэтому только негодяям жилось хорошо, и только они были в почете. Человек же с характером легко подвергался подозрениям, проявлять характер даже считалось преступлением и каралось соответствующим образом. Когда военные советники Куэльн и Гербони восстали против вышеописанной германизации Польши, то первый был немедленно разжалован, а второй, не желавший прекратить своих нападок на мошенников, был брошен в Магдебургскую крепость за недозволенные связи, клонившие к расшатыванию порядка и тишины. Не мешает здесь прибавить, что там, где городские республики, исполняли те же функции, устанавливались те же формы абсолютного режима, приводившие к тем же моральным последствиям. Городские республики — независимые города, главным образом в Северной и Средней Италии, где верховная власть принадлежала богатым феодалам и купцам. Достаточно указать на Венецию. Абсолютистское правительство, которое не уступала по своей жестокости в XVII и XVIII веках Франции и Германии. Резюмируя все сказанное, мы приходим к заключению, что история абсолютизма была великой трагедией европейской культуры, и мысль, что для большинства народов этот скорбный путь был исторической неизбежностью, может служить лишь ничтожным утешением, тем отраднее факт, что дни абсолютизма ныне сочтены во всех странах, и что в виду коренного изменения исторической ситуации даже временное возрождение его господства невозможно. Если же вы спросите, какие же причины обусловили жестокость методов абсолютизма, и почему эта жестокость всегда была неразрывно с ними связана, то следует ответить, как то, так и другое, как грубое присвоение власти, так и не менее грубое использование этой власти вплоть до последних дней ее существования, вытекало из вышеизложенных предпосылок исторического положения вещей. Возникновение абсолютизма было, несомненно, исторической необходимостью, а образование центральной политической власти было даже значительным прогрессивным явлением. И однако абсолютизм не был органическим образованием. Это была политическая форма, не связанная с общественным процессом производства. Только такие политические формы, которые так или иначе участвуют в производственном процессе, могут быть названы органическими. Абсолютизм был всегда лишь политической возможностью и потому в конечном счете только паразитом на теле общественного организма. Это верно даже для его революционного периода. Абсолютизм был той политической возможностью, которая вытекала из классовой борьбы между восходившими денежными классами и нисходившим феодальным миром. Он был тем смеявшимся третьим, который сумел использовать в своих собственных интересах относительное бессилие обеих боровшихся за господству сил. Так как этот третий мог обеспечить себе свою долю добычи только силой, то историческая ситуация, позволившая монарху с выгодой для себя уравновешивать один класс другим, привела, естественно, к торжеству грубой силы и постоянно вновь приводила к нему. Это продолжалось до тех пор, пока восходящий класс, в данном случае буржуазиев, неокрет настолько, что сбросил Даже более, должен был сбросить со своих плеч этого паразита во имя собственного самоохранения, так как внешняя форма вещей уже не соответствовала их изменившемуся содержанию. В Англии это произошло в Великую революцию 1649 года, во Франции – в Великую революцию 1789 года. Прибавим для большей ясности, эта борьба никогда не велась само собой понятно сознательно, но от этого нисколько не меняется результат. В истории решающее действительное значение имеет внутренняя сокровенная логика вещей, ибо логика вещей всегда сильнее нелогичности умов. Конечно, знание законов, которым подчинен исторический процесс, упрощает и ускоряет историческое развитие. Но и теперь еще мысль, о человеке, сознательно творящим свою историю, светит нам лишь впереди как идеал. До сих пор мы старались изобразить типические черты физиономии политического бытия эпохи абсолютизма, набросали, так сказать, его магистральную линию. В рамках этой картины замечается самое резкое разнообразие в зависимости от неодинаковости экономического базиса, на котором в отдельных странах выстраивался абсолютизм. Игнорировать это разнообразие нельзя. Необходимо отметить, по крайней мере, наиболее бросающиеся в глаза особенности и выяснить их причину, так как только они позволят нам объяснить неодинаковость культурного уровня в разных странах. Почему? Культура французского абсолютизма сияла таким ослепительным блеском. Почему она стала прообразом, вызывавшим восторг во всей Европе? Почему в Германии север так отличался от центра? И так далее. Абсолютизм восторжествовал сначала в Испании. И здесь, почти столетием раньше, чем в остальных странах, зародилась и абсолютистская культура. Первое, что создала Испания, Был образ неприступного величия. Эта особенность объясняется тем, что в Испании власть абсолютного монарха была относительно наименее ограниченной. И потому здесь представления о величии, тип величественного монарха, могли быть доведены до крайности и стать прообразом для всех стран и времен. В начале 17 века формы французского абсолютизма стали рядом с испанскими. А французский этикет и французские нравы стали повсюду задавать тон. Испания обанкротилась, и ее мировая роль перешла к Франции. Франция довела до апогея то, что Испания начала. Законы французского двора заимствовались теперь всеми дворами. Так как тем временем борьба за власть окончилась всюду победой абсолютизма, то победное шествие французского абсолютизма было Гораздо грандиознее испанского. Так создались повсюду предпосылки для абсолютистской культуры. Даже французский язык становится теперь международным, принимается не только дворами, где официально не говорят ни на каком другом языке, но и в обществе этот язык становится обязательным для всякого, кто хочет считаться образованным. Поэтому даже мещане говорят во всех странах на языке, состоявшем наполовину из французских слов и выражений. Нигде никто не говорил без того, чтобы не употребить несколько французских фраз. И то же самое в литературе. В высших слоях бюргерства детям нанимали французских гувернанток, обучавших их с малолетства французскому языку и французским нравам походка, манеры, поведение. Все должно было быть французским, если хотела претендовать на светскость. Только французское достойно удивления и подражания. Все родное достойно презрения. Если в таком обезьяньем подражании всему иностранному выражается, вообще говоря, факт полного подчинения доктрине могущественного французского победителя, официально Франции господствовал над миром, то все же при оценке этого явления не следует все валить в одну кучу. Если, например, немецкие ученые также подражали всему французскому, то здесь обнаруживается нечто иное, а именно первая попытка прогрессивных элементов общества помочь своему классу выйти из бездонного болота его бытия. И это нетрудно понять. Во Франции... Княжеский абсолютизм сделался могущественнее, чем во всех остальных странах, так как здесь он располагал наиболее богатым экономическим источником, и здесь концентрация политической власти достигла своей наиболее последовательной формы. Париж, где была сосредоточена центральная власть, к тому же не был искусственным созданием. Благодаря своему удобному географическому местоположению, он рано сделался узловым пунктом мировой торговли, а после победы абсолютизма – естественной столицы всего абсолютистского мира. Материальное же превосходство французского абсолютизма привело к его превосходству духовному. Нигде абсолютизм не мог сделаться таким щедрым заказчиком, нигде он не мог, хотя приблизительно, в такой степени приковать к своим интересам всю жизнь, жизнь огромного населения и пропитать ее своими тенденциями. Здесь поэтому и возникла научная доктрина абсолютизма, и здесь же он получил и свое высшее художественное выражение в стиле рококо. В Париже, Абсолютизм не только обнаруживал свои грабительские тенденции, но и имел, по-видимому, светлые стороны. Так как в Париже все доходило до предела, то здесь же зарождались и произрастали также новые исторические идеи, которым предстояло в будущем опрокинуть все здание абсолютной монархии. Это сознавал весь мир, в особенности же классы, стремившиеся к эмансипации. Ввиду этого французская культура настолько превосходила не только немецкую культуру, но и культуру многих других стран, что подняться на такую идеальную высоту было равносильно значительному прогрессу, равносильно освобождению от собственной отсталости. Этим в достаточной мере оправдывается французомания прогрессивных элементов других стран. Насколько значительны были доходы абсолютизма во Франции, настолько ничтожны были они в Германии. Воплощенная в абсолютизме политическая центральная власть должна была, безусловно, опираться на города, если только хотела развиваться в направлении исторической логики, так как здесь, в городах, были сосредоточены естественные источники ее могущества, так как здесь находились денежные классы, способные выносить налоги. Там, где не хотели понять этой логики вещей, там, где абсолютизм опирался на дворянство и действовал в интересах землевладельческого дворянства, результатом экономического развития была жалкая нищета. История Германии тому классический и столь же печальный пример. В Германии центральная политическая власть укрепилась в отдельных странах не с помощью городов а в разрез с ними и в интересах юнкерства. А Германия пребывала вплоть до XIX века и находилась даже еще в XIX веке в жалкой нищете. Немецкие князья были скорее крупными помещиками феодального типа, чем абсолютными монархами капиталистической эры. Они видели в городах не источники своей силы, а лишь чистолюбивых и опасных конкурентов. Совершенно в духе средневековых рыцарей-разбойников, в более только грандиозном масштабе, они стремились убить курицу, которая несла золотые яйца. Разумеется, это не единственная причина позднейшей нищеты Германии. Основная причина относится еще к началу XVI века и коренится в изменении торговых путей, вызванных с конца XV века открытием морского пути в Индию. Так как процветание Германии покоилось не на производстве, а почти исключительно на ее функции посредника, страна служила главной промежуточной станцией для международной торговли, то изменение торгового пути быстро сгубило ее экономическое развитие, превратив ее недавнее богатство в жалкую нищету. Эта катастрофа еще осложнилась 30-летней войной, не только вообще ее тяжестью, но и ее фатальным последствием, а именно упрочением политической раздробленности. Препятствуя образованию единой центральной политической власти в Германии, война задержала ее превращение в буржуазную страну, в конце концов, правда, неизбежная. На тот путь, который Англия прошла еще в 1649 году, а Франция в 1789 году, Германия вступила только в 1848 году, да и то весьма нерешительно. В этом было виновато ее неорганическое развитие. Уже одни эти экономические предпосылки вскрывают в достаточной степени печальные особенности Германии в эпоху абсолютизма, объясняют, почему она в период между 1600 и 1770 годом выбыло из строя культурных стран? Почему низшие классы не жили здесь в сознательной жизнью? Почему революционная энергия вспыхнула в немецком бюргерстве позже всего? Почему немецкое угодничество и немецкое подхалимство вошли, если не в моду, то в поговорку и так далее? Неимоверная тупость и грубость усевшиеся в эпоху абсолютизма на немецких престолах, уже тогда наполняла сердца всех благомыслящих людей ужасом и отвращением. Уже в начале XVIII века некий граф Монтейфель, бравый юнкер и знаток немецкой придворной жизни, записал в своем дневнике следующие слова. «Германия...» Кишит князьями, три четверти которых едва обладают здравым смыслом, являются бичом и позором для человечества. Как бы ни была мала их страна, они тем не менее воображают, что человечество создано специально для них в качестве материала для их глупых затей. Считая свое часто сомнительное происхождение заслугой, они находят лишним или ниже своего достоинства воспитать сердце и образовать ум. Если присмотреться к их поведению, то выносишь такое впечатление, будто они существуют только для того, чтобы оскотинить своих ближних. Своими нелепыми извращенными поступками они разрушают все принципы, без которых человек недостоин называться разумным существом. Как неправильно эта характеристика, описанная в ней положение вещей, обусловлено печальным экономическим состоянием Германии. Так как немецкие князья не могли существовать трудом своих подданных, то они существовали их кровью. И поэтому в каждом отдельном случае мы имеем дело с исторической, а не с индивидуальной виной. Даже если бы на немецких престолах сидели люди совсем иного пошиба, то они все равно сделались бы такими же отъявленными деспотами. Класс князей, главнейший источник которого продажа за границу собственных поддан, класс, способный существовать только ценой ежедневной измены национальным интересам, не может породить из своей среды образцы добродетеля, а должен стать школой порог. Не во всей Германии, конечно, царили одинаковые условия, напротив, между отдельными странами и династиями существовали резкие противоположности. Это различие обусловливалось теми же причинами, которые вознесли Францию над другими странами и поставили последние в зависимость от нее. Возьмем хотя бы Саксонию и Пруссию. Саксония представляла по отношению к остальной Германии, и в частности к Пруссии, То же, что Франция по отношению к Германии. Богатство серебряных рудников сделало Саксония еще в конце средних веков наиболее цветущим и влиятельным государством в Германии. Горные богатства Саксонии позволяли династии Веттин давать Германии императоров, так как на ее деньги покупались голоса кюрхюрстов. Германия управлялась собственно Саксонией. Поэтому здесь, уже в XVI веке существовала развитая абсолютистская культура. И здесь мы находим вместе с тем и первого немецкого светского художника Лукаса Кранаха младшего. Так светски, как изображал младший Кранах женское тело, не рисовал его ни один художник немецкого Ренессанса. Нигде в остальной Германии не было еще необходимых исторических предпосылок для появления такого художника. Материальное и духовное превосходство Саксонии над остальной Германией было так сильно, что, несмотря на оттеснение саксонской горной промышленности, вызванное эксплуатацией испанскими конкистадорами мексиканских серебряных руд, саксонская культура все же продолжала преобладать в Германии. конкистадоры испанские авантюристы, отправлявшиеся в Америку для завоевания новых земель. Дрезден и Лейпциг были такими же органически выросшими городами, как Париж, и, подобно ему, представляли в XVII-XVIII веках кульминационные точки тогдашней культуры. В Дрездене была сосредоточена культура художественная, а в Лейпциге, Бюргерство достигло высшего развития. Дрезден и Лейпциг были очагами искусства и науки. В Лейпциге почти три десятилетия работал великий Иоганн Себастьян в качестве кантора, учитель пения, дирижер в церковном хоре. К Лейпцигу направили свои шаги как Лессинг, так и Гёте. Здесь восприняли они наиболее яркие впечатления, здесь развился евгений И именно из саксонских университетов впервые распространился по Германии дух нового времени. Напротив, большинство остальных немецких столиц, и прежде всего Берлин, были только искусственными, паразитическими образованиями, призванными служить пышным фоном для княжеского абсолютизма. А паразит знает только заимствованный блеск. В Берлине XVIII века Все великое бывало лишь, так сказать, на гастролях, а не на постоянном ангажементе. Приговор, произнесенный леди Монтигю, объездившей в начале XVIII века Германию, над столицами вроде Берлина, правда, грубоват, зато тем точнее. Они похожи на нарумянинных и причёсанных проституток, которые носят ленты в волосах, серебряные пряжки на башмаках и дырявые нижние юбки. И то же самое можно было бы сказать о немецких университетах. Ни один немецкий университет не представлял тогда столь жалкого явления и не находился в таком плачевном состоянии, как прусский университет в Галле. Прочтите воспоминания магистра Лаукхарта, и вас охватит отвращение. Никогда в Германии народное образование не стояло на такой низкой ступени развития, как при Фридрихе II. Часто говорят в оправдании, сухой песок бранденбургской марки провинции был бесплоден. Это просто трусливая отговорка в устах людей, не желающих нащупать истинную причину зла. Нет, прусский милитаризм, поддерживавший исключительно династические интересы Гогенцеллерна, послуживший к тому же лишь в очень незначительной степени причиной нынешнего величия Германии, поглощал здесь вдвое больше средств, чем в других странах разврат и роскошь государей. Вот единственная и истинная причина этого явления. Вот почему прусская культура была даже в XIX веке такой бедной. Вот почему поведение всех отличалось такой грубостью и неотесанностью, а высшим шиком... Считалась поддельная элегантность кокотки.